Искусство в современном интерьере. Дом без искусства не дом. Этот тренд я обозначила в своей первой книге в 2021 году. И с тех пор можно наблюдать за тем, как он лишь усиливается, захватывая все новые новые интерьерные сегменты. Без искусства сейчас не обходятся ни частные интерьеры, ни серьезные коммерческие проекты в той же ресторанной или гостиничной сфере, ни статусные девелоперские. К примеру, общественные пространства клубного дома Турандот Резиденс на Арбате, лобби и холлы четырех этажей украшают работы петербургского художника Владимира Златухина, созданные в стиле арнуво по мотивам пьесы «Принцесса Турандот» итальянского писателя и драматурга Карла г о т ц и А если внимательно проанализировать фотографии жилых интерьеров, которые публикуются сейчас в профессиональных медиа, Таких как с а л о н r u или м а й e c к о р u можно убедиться, что снимков, где бы в кадре не было бы ни одной картины, авторской керамики или другого арта, практически нет. Вадим Седур, выдающийся русский советский скульптор, авангардист, художник, график и поэт, говорил: было время, когда человечество обходилось без науки, но без искусства никогда. Достаточно вспомнить, что древние люди стали украшать свои пещеры наскальными рисунками десятки тысяч лет назад. И если быть точным, то в Азии в карстовых пещерах в округах м а р а с и п а н к е п на острове Сулавеси, Индонезия, обнаружен самый древний по состоянию на январь 2021 года такой рисунок — изображение целебеской свиньи. Возраст которого превышает сорок пять тысяч лет. Да, долгое время иметь предметы искусства у себя дома было роскошью доступной лишь немногим. Да и профессиональный дизайн интерьера значительную часть истории человечества был п р е р о г а т и в о й богатых людей. Однако народные умельцы также украшали свои дома. На Руси, например, мужчины создавали резные наличники, скамьи и сундуки. Женщины вышивали скатерти, рушники и занавески, ткали разноцветные циновки. Опять же, популярный нынче стиль интерьера сканди целиком и полностью вырос из народных скандинавских традиций. Архитекторы и художники, вроде Аксели Гален Калелы или Алвра а а л т а переработали народные мотивы, чтобы создать массовый предметный дизайн, созвучный тысячелетнему опыту обычных людей в искусстве обустраивать свои дома. В Америке и Европе массовый средний класс сформировал потребность приобретать предметы искусства для своих квартир и домов в основном после 1960-х, а предпосылки к этому возникали и в 1920-е во времена зарождения стиля Ардеко и в 1940-е, когда начал формироваться стиль Лофт. Массовая западная культура также о к а з а л а влияние на местные интерьеры с появлением и развитием такого явления, как поп-арт. В СССР искусство в интерьере было доступно лишь узкой прослойке интеллигенции. Свободная продажа картин и существование частных галерей было невозможным, и купить работы можно было только по знакомству, напрямую у художника или и с к у с с т в о веда. Государственные магазины типа Уют, существовавшие в каждом более или менее крупном городе, могли предложить для обычного покупателя только копии картин Шишкина "Утро в сосновом лесу" или штампованную керамику и прочие атрибуты советского кича. т Неудивительно, что фактически до 2010-х годов в России массового запроса на оформление интерьера предметами искусства не возникало. Однако насмотренность в сфере хорошего дизайна росла, и к 2020м ситуация кардинальным образом переменилась, особенно в сфере декора и стайлинга интерьеров перед профессиональной съемкой. Теперь ни один стилист не работает без партнерства с галереями и художниками, у которых можно взять в аренду на съемки картины, малые скульптуры, авторскую керамику, гобелены и другие арт-предметы. Кроме того, по наблюдениям, уютные квартиры каждый третий заказчик среднего класса и выше уже имеет несколько картин в собственности и просит вписать их в новый интерьер, либо заказывает декорирование с подбором новых предметов искусства в свою коллекцию с нуля. Особенно это актуально для клиентов, которые делают ремонт в стиле неоклассики, ардеко, бохо, эклектики или лофта. Однако постепенно и приверженцы других менее декорированных стилей начинают проникаться любовью к искусству и ищут профессиональных декораторов, способных помочь им с выбором. По данным ВЦИОМ, который изучил изменения культурного досуга россиян за 30 лет с 1992 по 2022 год, за эти годы музеи и выставки увеличили свою аудиторию в полтора раза. Если в 1992 году раз в год и чаще их посещали 29% россиян, то в 2022 43%. процента. Социологи отмечают, что цифровизация онлайн-практики с о к р а т и л и аудиторию библиотек и книжных магазинов. А все виды досуга, связанные с эмоциональным восприятием живыми впечатлениями, такие как просмотр спектаклей и посещение выставок, не только не утратили своей популярности, но и нарастили ее. Исследователи Яндексафиши подтверждают эти данные. Спрос на выставки растет постоянно, и, например, в 2023 году вырос на 6 процентов в сравнении с предыдущим. А платформа д з е н выяснила, что самыми активными посетителями выставок стали зумеры. к а ж д ы й т р е т и й из них бывает на мероприятиях, связанных с искусством, раз в месяц или чаще. Милениалы и представители поколения X посещают мероприятия об искусстве чуть реже, но все равно один-два раза в месяц на выставке ходят двадцать восемь процентов и двадцать три процента респондентов, соответственно. Но именно миллениалы, 30-45 лет, и те, кому сегодня 45-60, являются основными и искушенными приобретателями искусства для частных коллекций. Впрочем, и успешная молодежь до 30 лет активно вкладывается в произведения художников, выбирая в основном савриск, актуальное и непрофессиональное искусство. разнообразный и свободный арт рынок в России дает значительный простор для выбора. Удача отечественного искусства еще и в том, что в отличие от многих зарубежных стран Россия смогла сохранить традиции классической живописи. Один из известных художников наших современников Александр Шуриц, 1945-2017 о д и Чья работа, в частности, украшает алтарную стену храма Святого Христофора в Брестоле, писал в своих дневниках. Неделю назад я принимал п о с л а Франции с большой командой. Им было интересно, даже очень интересно. В Париже уже давно никто не делает настоящую живопись маслом. Кураторы престижных выставок все еще не наигрались тряпками, железками и другим разноцветным мусором. Наличие огромной когорты профессиональных мастеров во всей России, отделение Союза художников есть практически в каждом регионе, также многосильных независимых авторов делает подбор искусства в свою квартиру увлекательным путешествием в м и р ы живых эмоций, красок, линий, пластики. Однако неопытному человеку достаточно сложно сориентироваться во в с ё м многообразии работ и имен. Кроме того, немало частных и онлайн галерей, которые продают объекты не всегда высокого качества, завышая цены за счет грамотного пиара. Легендарный директор музея имени Пушкина Ирина Антонова на этот счет говорила: «Я понимаю, что такое вал современного искусства. Это огромный материал, за которым несомненно стоит вид какой-то достаточно креативной деятельности, но в нем». очень много спекулятивного, много продукции без какого бы то ни было знака качества. На своем опыте я убедилась, что современному декоратору и стилисту, чтобы быть успешным, важно разбираться в искусстве и делать это необходимо последовательно и планомерно, прокачивая свою экспертность, эстетический опыт, знания конкретных художников, частных галерей и музеев и профессиональных вопросов. таких как техника исполнения работы, пластика, композиция, палитра. Дизайнер, обладающий знаниями в области искусства, всегда будет на шаг впереди. К нему будут обращаться за советом, чтобы дополнить уже реализованный интерьер. К его опыту будут прислушиваться на этапе подбора декора и стилистических решений в новую квартиру или дом. Что учитывать при выборе искусства? стиль интерьера и стиль предмета искусства, они должны быть созвучны. имя художника, его профессионализм, наличие профильного образования, опыт персональных и коллективных выставок, стоимость работ, наличие работ в коллекциях музеев и частных коллекциях, членство в профессиональных творческих союзах, эстетические качества работы, качество исполнения. пластические и цветовые решения, композицию, а также эмоции, которые работа вызывает. Палитру работы ее можно подбирать к интерьеру или наоборот интерьер выстраивать вокруг работы. Размер и технику. Например, живопись не размещается на одной стене с графикой, афортами и декоративно-прикладным искусством. Я рекомендую и декораторам, и стилистам собирать собственную коллекцию каталогов искусства, отдельных художников и арт-галерей, следить за событиями и авторами и в своем городе и в соседних регионах. Будучи в контакте с художниками, галеристами и искусствоведами, вы сможете оперативно арендовать или покупать картины для своих частных заказчиков и коммерческих проектов. Причем неважно, живете ли вы в столицах или нет, зачастую самых интересных авторов можно обнаружить не в Москве и не в Петербурге. Достаточно сказать, что профессиональные коллекционеры из Европы, Китая и США в 90-е нулевые регулярно совершали поездки по крупным городам центральной части России, Урала, Сибири и дальнего Востока и находили там настоящие шедевры. А сейчас с развитием интернета и социальных сетей такие контакты стали в разы проще. Главное смотреть на мир широко раскрытыми глазами. В общих чертах для различных стилей декорирования подходят определенные стили искусства. Хотя названные критерии не являются жестким правилом, их можно использовать для обсуждения с заказчиком и для того, чтобы сузить круг поиска. Ардеко и неоклассика, фигуративная и абстрактная живопись любых направлений, кроме концептуального арта, керамика, г о р я ч а я эмаль и другие техники, малая скульптура, бохо и эклектика, фигуративная и абстрактная живопись и графика с этнической тематикой, наивное искусство, импрессионизм, кантри, наивное искусство, акварель, дп. Джапанди, керамика, лаконичная абстракция, утонченная графика, афорты, акварель, пейзажная, ботаническая и прочее. Лофт, концептуальное искусство, абстракция, графика, эпатажные предметы, скульптура. м и д с е н ч у р и яркая геометрическая абстракция, изображение людей в авангардной стилистике, поп-арт, минимализм. лаконичная абстракция, лаконичная фигуративная живопись, афорты, графика. Скандинавский стиль. Графика, афорты, абстрактная и фигуративная акварель. Современный стиль. Авторская фотография, графика, афорты, абстрактная живопись, нестандартная керамика и небольшие камерные арт-объекты. Шале, рустик. Предметы декоративно-прикладного искусства, эко-стиль, акварель, графика природной тематики.